Глава двадцать третья. Выбирались из катакомб тем же путем, что и пришли сюда. Тело охранника из первого дома все еще лежало там, где мы его бросили. Значит, никто сюда не заходил и не проверял. И это было пока нам на руку. По дороге я снял маску и сунул ее за пазуху, чтобы не мешалось. Рука лежала на рукояти меча, и я отмечал, что напряжен, как взведенная пружина. Постоянно ждал нападения, не слишком понимая, на чем основаны эти опасения. В голове шумело и хотелось действий, а полутемные туннели, по которым мы шли и которые затрагивали лишь самым краем, вызывали и сжогу, и вместе с тем, желание исследовать их более полноценно. «Но я же не завтра уезжаю отсюда!» Еще будет время и по туннелям пошататься, и в магистра поиграть, главное не заиграться. Когда мы вышли на поверхность, солнце уже вовсю освещало улицу. Глаза сразу же начали слезиться, а по ушам ударил грохот рынка. Что со мной? Почему я чувствую себя, как будто бухал всю ночь напролет в литном борделе с пятью первоклассными девочками? Я обратился к Эви, потому что Конор абсолютно точно не знал, что же со мной творится. Я с тобой энергией поделилась, кретин, — ответила мне ведьма весьма ласково. Это очень интересные чувства, особенно когда их ощущаешь впервые. Ну, спасибо. А предупредить было нельзя? Я ускорил шаг, чтобы, двигаясь, создать дополнительный выход этой, грозящей переполнить меня, мощи. Так вот, почему мне удалось так легко покончить с четырьмя старшими. Ну-ну, а я-то уже обрадовался, что становлюсь похожим на человека. Вот еще!» В голове раздался серебристый смех. «Так гораздо интереснее наблюдать за тобой. Ты такой забавный!» «Обхохочешься!» — я повернулся к пытавшемуся схватить меня за руку торговцу. «Тронешь? Убью!» Я говорил абсолютно спокойно, даже немного буднично, но наглый тип, пытающийся всучить мне какие-то подозрительные фиговины, сильно похожие на высохшие фекалии, отдернул руку, испуганно глядя на меня. Я демонстративно погладил рукоять меча опасаться мне было нечего кшеля у меня не было а пытаться выкрасть оружие гарантированно остаться без рук как минимум в кармане лежали только ключи от сейфов но искать эти сейфы в апартаментах магистра не пришло бы в голову ни одному самому отчаянному воришке. так что кражи я не боялся но навязчивых торговцев все же недолюбливал тип вроде бы отстал и я развернувшись быстро пошел в направлении посольства подождите господин я резко развернулся вытаскивая при этом клинок изножен тип с фекалиями все таки схватил меня за рукав хотя я предупреждал его о последствиях вот возьмите и он настойчиво продолжал всовывать мне в руку незанятую мечом эти высохшие мерзкие на вид штуковины я не продаю иионеры но господин вы должны их взять что я должен сделать Я стряхнул руку этого сумасшедшего и уже хотел был оттолкнуть его от себя, но мужчина перехватил мою руку и просто сыпал в нее высохшую мерзость. «Я долго молился при светлым богам, чтобы они указали мне путь, и на меня снизошло озарение», — пробормотал псих. «Они указали мне на вас, господин» как на того, кто сумеет применить фионеры против захватчиков. Я так долго ждал этого момента. Они вот уже пять поколений передаются в моей семье по наследству. Это воля богов, господин, и не нам ей перечить». Высказавшись, псих развернулся и скрылся в толпе. «Меня толкнули один раз, затем еще». Но я стоял, приоткрыв рот с видом полного кретина, и смотрел на то место, где только что стоял псих, сунувший мне в руки нечто напоминающее собачье дерьмо, высушенное до состояния камней и благополучно сбежавший. Мотнув головой, я уже хотел было перевернуть ладонь, чтобы стряхнуть эту пакость на землю. Но меня остановил голос Эвы. — Не советую этого делать. — Не советуешь делать что? Даже в моем мысленном голосе звучало раздражение. Избавляться от фионеров. Хорошо, не буду. Но ты должна в таком случае сказать мне, что такое, твою мать. Это семена. В голосе звучало напряжение. Если бы она была во плоти, я бы сказал, что Эва нахмурилась. Было какое-то пророчество, очень древнее. «Нет, не помню деталей. Суть в том, что кто-то когда-то сказал, что древнее растение фионер сможет каким-то образом ослабить эльфов, но каким именно образом, я не помню. Или об этом вообще не было сказано?» «Я не верю во всякие древние пророчества». «Ну и зря». «А вот сейчас, пожалуй, плечами а вот эльфы в него верят. — Что? — Не зря же они уничтожили все фионеры до последнего ростка. Голос Эвы звучал как-то слишком уж радостно. — Вот как? — Я посмотрел на какашки другим взглядом. — А ты уверена, что это именно семена этого самого... Как ты его назвала? — Фионера. Да. уверенно В одной моей книге они изображались именно так. Ну, хорошо. Я неохотно сыпал этот странный подарок в карман. Но если ты сейчас надо мной прикололась, я найду способ тебе отомстить. Ваша милость, вот вы где. Ко мне подскочил Конор. Я уже испугался, что вы потерялись. Вы так отстали, а я в этой толпе даже не заметил. Да тот псих, который пытался меня остановить, Все же решился это сделать и всучил мне какие-то семена. Я покосился на мальчишку. Вот я и отстал. Сначала хотел отвязаться, а когда не получилось, задумался над его подарком. — Какой псих? Конор округлил глаза. — Не было с вами рядом никакого психа? — Я видел, что вы обернулись и что-то сказали. — Но рядом с вами никого не было. Так, я медленно опустил руку в карман и нащупал ноздреватые семена. Так, спокойно, это был не глюк, просто ты, психа, не заметил. Давай сходить именно из этих предпосылок, иначе будет совсем неприятно. Конор подозрительно покосился на меня и, развернувшись, поспешил к выходу с рыночной площади. Зайдя через неприметную калитку на территорию посольства, я с удивлением обнаружил, что по заднему двору бегают переругиваясь рыцари, а Гастингс орет на склонившего голову Мозеса. Гайда не было видно. Наверное, он парочку «Мстителей» караулил. Похоже, что мы проболтались с Коннором гораздо дольше, чем мне показалось изначально. Во всяком случае, мои помощники в этой вполне успешной и оказавшейся совершенно не бесполезной вылазке Уже успели вернуться и получить свои заслуженные, ну, в общем, звездюли, за то, что потеряли принца. Я подошел и встал за капитаном. — Гастингс, хватит его воспитывать, лучше отпусти спать. Негромко проговорил я, с удовольствием наблюдая, как крик замер на губах капитана, и он медленно повернулся ко мне. — На вашем комзоле кровь, ваше высочество ровно проговорил он, не сводя с меня напряженного взгляда. «Точно! Надо же! А я и не заметил!» Я принялся рассматривать небольшое пятно и даже поскреб его ногтем, а потом хохотнул, с досадой отмечая про себя, что, кажется, меня ведет все больше и больше. «Это не моя, Гастингс. Мне сейчас надо вымыться, переодеться...» Не могу же я идти к Генриху, как свинья грязный и потный. В голове в который раз загудела, и я несколько раз встряхнулся, чтобы убрать этот надоедливый гул. Завтра нам нужно будет многое обсудить. Очень многое изменилось. Всего за какую-то ночь. Что с вами, ваше высочество? Гастингс продолжал хмуриться. Небольшой побочный эффект одного магического действа не бери в голову. Я похлопал капитана по плечу. «Просто Мозесу можно сейчас спать завалиться, а мне никак нельзя. Я не могу в первый же день оскорбить Генриха тем, что не притащусь к нему на обед. Мне у него еще армию выпрашивать». и Я с веселым ужасом чувствовал, что становлюсь все более развязным. Чтобы не наговорить того, о чем впоследствии могу пожалеть, я под сдавленное хихиканье этой стервы, запертой в моем мече, направился в дом. Нужно еще свои комнаты найти, потому что вчера я дошел только до кабинета. Отловленный прямо в большом холле слуга отвел меня на второй этаж, где, оказывается, было выделено целое крыло для размещения членов королевской семьи, если бы те нагрянули с визитом. Все было строго, чинно и очень дорого. Но одного был нять-нять. Тот, кто обставлял эти помещения, обладал безупречным вкусом. У этого же слуги я выяснил, что посольство оснащено всеми благами цивилизации в виде водопровода с магически подогреваемой водой и, конечно же, туалетом типа сортир. Последнее было для меня очень даже актуально, потому что, как только я услышал про него, тут же ощутил, насколько переполнен мочевой пузырь. Ускорив шаг, я начал раздеваться еще в коридоре, Во всяком случае, в комнату, которую подготовили для меня, я ввалился уже голый по пояс. На полу просторных, обставленных с такой же изысканной, неброской и безумно дорогой простотой апартаментов, сидели давешние воры. Вид у них был скорее обреченный, чем радостный. Над ними возвышался карауливший их гайд. Не говоря ни слова, просто бросив на эти грязные чучела немного брезгливый взгляд, я прошел в ванную комнату. Времени на то, чтобы полноценно насладиться всеми предоставленными здесь удобствами у меня уже практически не осталось, поэтому я оправился, быстренько вымылся, и тут до меня дошло, что я поперся сюда, даже не позаботившись о сменной одежде. Обозвав себя многими невероятно ласковыми словами, на радость веселящейся Эвы, а меч я зачем-то принес с собой, замотал бедра полотенцем выгреб из кармана конзола семена схватил перевязь и вышел постаравшись повыше задрать подбородок ваше усочество что вы думаете с ними делать гайд кивнул на пленников я же прошел по комнате бросил перевязь с кинжалом и мечом на кровать подошел к секретеру открыв его сыпал семена в какую то стоящую сбоку вазочку и только потом повернулся к ожидающему от меня ответа рыцарю брат с сестрой услышав как меня обозвал гайд сидели теперь выпучив глаза видимо до них только что дошло кто мы вообще такие передо мной на самом деле образовалась дилемма баронет я с удовольствием отметил как вздрогнул гайд услышав свой титул вроде бы эти молодые люди как истинные патриоты решили наказать того кто по их мнению был повинен в том что мы все сейчас здесь на чужбине Более того, они прекрасно справились с ловушками и сигналками, которые могли предупредить то отродье о нашем приближении, так что, с одной стороны, я им даже благодарен. Выявив предателя, они избавили нас от многих неприятностей, которые могли обрушиться на наши головы, если бы Бакфорд продолжал дышать тем же воздухом, что и мы. Но, с другой стороны, они лишили нас кухарки? А я еще не знаю, что они сделали... Создателем катакомб, который очень сильно мог нам помочь в их изучении. Как ты думаешь, чего больше в их поступках? Польза или вреда? — Мы ничего не сделали с этим уродом Уга, — прошептал мальчишка. — Мы его заперли. Вот если не вернемся и не покормим, то тогда он может сдохнуть, но туда ему и дорога. Практически выплюнул он, а затем задрал голову и посмотрел мне в лицо. а вы правда принц бертран вообще то своего принца истинным патриотом нужно знать в лицо я усмехнулся глядя как вскинулась девчонка и тут же опустила глаза чтобы не видеть моего практически полностью обнаженного тела но это лириком я подумал и принял решение вы все таки оказались немного полезны поэтому за своей жизнь можете не волноваться вот только вы лишили меня кухарки но ну, это я уже говорил и личного слуги Он был предателем, это так, но другого-то у меня нет. Я развел руками, так что ущерб придется отработать. — Что? Они глупо заморгали. — Каким образом? — Отработать. — Ты признался, что умеешь готовить? Я кивнул на парня. — Кстати, как тебя зовут? — Хейм. — Проговорил он, не сводя с меня напряженного взгляда. — Хейм и Хелена. Я картинно закатил глаза. Ваши родители были оригиналами. Полагаю, что родового имени нет? Они несколько раскивнули. Так что, ты умеешь готовить, Хейм? Я уже говорил, что умею. Надеюсь, ты нас не отравишь. Я повернулся к гайду. Забирай мальчишку. Поручи кому-нибудь сходить с ним туда, где они прячут мастера по строительству туннелей. Его нужно забрать и доставить сюда, но так, чтобы ни одна живая душа даже не заподозрила а потом этого вымыть, дать одежду и на кухню. Я-то сегодня буду обедать с королем Генрихом, так что вам придется оценить его пригодность для нас в качестве шеф-повара». Гайд кивнул, показывая, что понял. «А что с девчонкой?» «С девчонкой? Я сейчас решу, что делать. Я задумчиво разглядывал свою пленницу. Вот что, Гайд, пришли сюда...» кого-нибудь, кому можно будет поручить отстирать это чучело, в котором только на ощупь можно женщину определить. Учитывая, что девчонка может быть опасна, поэтому обычная горничная не подойдет. Хорошо, ваше усочество. Иди. Мне еще нужно решить, что же все-таки с ней делать. Да и одеться не помешает, потому что времени до обеда все меньше и меньше. Гайд без лишних слов схватил Хейма за шиворот, поднял и потащил к выходу из комнаты. Тот сначала пару раз дернулся, а затем обмяк и только перебирал ногами, чтобы успевать за воином. Я же, после того, как дверь за ним закрылась, повернулся к Хелене. Она съежилась и посмотрела на меня испуганным взглядом. «Что вы хотите со мной сделать?» Ее голос был с легкой хрипотцой, что всегда мне нравилось в женщинах. Я слегка наклонил голову на бок, продолжая разглядывать ее. «А ты мне можешь что-то предложить?» Она отчаянно, отрицательно замотала головой. Я так и думал. Больше не глядя на девчонку, прошел к довольно неприметной двери и распахнул ее. Как я и ожидал, это оказалось гардеробная Войдя в узкую комнату, я с раздражением убедился, что мне нечего надеть, чтобы не выглядеть при дворе нищим побродяжкой. Вот только сейчас решать вопрос статуса в одежде... Было уже поздно, и поэтому я отобрал более-менее приличные вещи из того немногого, что висело на вешалках, сгреб в охапку и вышел из гардеробной, ногой захлопнув дверь. Свалив одежду на кровать, я повернулся к Хелене. «Как я уже говорил, вы лишили меня личного слуги. И хотя вы сделали в итоге благое дело, мне-то что теперь делать?» «Молчишь? Не знаешь?» Она снова помотала головой. «А вот я знаю» так как твоему брату придется отрабатывать свой долг передо мной на кухне тебе предстоит стать моей личной служанкой а это значит что ты будешь следить за моим гардеробом помогать одеваться выполнять мелкие поручения и так далее и тому подобное я с нескрываемым удовольствием наблюдал как вытягивается личико девушки по мере того как я перечислял ее теперешние обязанности вы с ума сошли осторожно спросила она меня Нет. от Отчего же? Всегда мечтал именно, что о служанке. Ну а что? В этом есть определенная пикантность. Не находишь? Я сдернул полотенце с бедер и быстро натянул исподнее, чтобы в первый раз пощадить скромность девушки, которая сейчас, похоже, чувств лишится от своей ближайшей перспективы. Но после того, как тончайшая ткань прикрыла самое сокровенное, я поманил ее пальцем. вставай и приступай. Так уж и быть, сейчас я тебе немного помогу, но уже завтра ты будешь выполнять эту работу самостоятельно». «Я не могу». Вот сейчас в голосе Хелены прозвучало самое настоящее отчаяние. «Конечно же можешь». «Да не бойся ты, я не собираюсь тебя насиловать, ты не в моем вкусе». Я поморщился и снова поманил к себе пальцем. «Шевелись, пока я не придумал тебе какое-нибудь совсем уж неприглядное занятие, ведь это именно ты убила ни в чем не повинную женщину». Она встала и подошла ко мне на негнущихся ногах. Я протянул ей узкие штаны и насмешливо кивнул на свои ноги. Хелена опустилась на колени и трясущимися руками принялась помогать мне облачаться. Нельзя сказать, чтобы она помогала, скорее мешала. Но я не собирался сдаваться, все-таки я был на нее зол. Когда с одеванием было покончено, я критически осмотрел себя в зеркале и поморщился. «Ладно, сойдет. Будем разыгрывать образ сурового воина, потом, кровью и ранениями, прорубившим себе путь к соседнему государству». Пригладив торчащие в разные стороны волосы, которые решил оставить именно в таком беспорядке для полной достоверности, Я надел перевязь, на этот раз самостоятельно, поправил меч и повернулся к пунцовой девушке. Да, спать будешь там, я кивнул на гардеробную. Сама понимаешь, господину может в любой момент понадобиться помощь слуги. И Хелена, если тебе будет от этого спокойнее, можешь продолжать одеваться как мальчик. Я уже сказал, что ты меня не привлекаешь в постельном плане. В дверь постучали. После моего разрешения войти она приоткрылась, и в проём заглянул Саннор. Я быстро озвучил требования насчет Хелены. Дождался, когда выпучивший глаза в ответ на эту дикость Саннор поймет, что я не шучу, и только после этого спросил, что ему нужно. — Эм... Его Величество Король Генрих прислал за вами карету, Ваше Высочество. Он схватил девушку за плечо и вывел из комнаты, вероятно, чтобы отдать в руки служанок. я же прикинул расстояние до дворца и едва заметно вздохнул. Вот этого я, наверное, никогда не пойму. Ну, раз прислал, значит, нужно воспользоваться приглашением. С этими мыслями я вышел из комнаты, настраивая себя на предстоящий разговор, потому что вся моя интуиция вопила, что вопрос о помощи моей стране решится именно сегодня. И для меня главным остается не упустить свой шанс.